Но стоило оркестру уйти на перерыв, а мне закрыть глаза, — говорил ты, как весь зал мгновенно заполнялся людьми, одетыми в коричневую, зеленую и черную форму. Тебе казалось, железные руки солдат хватают тебя, тащат. Ты покорно даёшь себя тащить И сам тащишься вслед за чёрной спиной В перекрещенных ремнях, Волочишь ноги по осыпающемуся склону к реке. И голова твоя падает на грудь, Потому что ты знаешь, Этот путь к реке последний. Да, твои фантазии и там вене вели тебя к реке, мой бедный Йоль. Может быть, ты ощущал свой рог? Может быть, ты почувствовал там, в блистательной вене, дыхание смерти? За твоей спиной. Я знаю, Йоэль, Ты ушёл себе в Кенерат И живёшь себе там Среди рыб. Ты ушёл Из-за моих требований, Просьб моих слов, Из-за молчания Ниры. Но, но не только кто ты в тебе самом не захотела больше жить так, как ты жил. Вот главное. Потому что если человек сам не захочет жить и пожелает убежать, никакая сила в мире не удержит его. И ничто его не спасет. Знай, что могло тебя спасти. Только одно. Правда. И я умоляла тебя, Йоэль, открыть все Нире. Сказать ей все. Ведь она была тоже женщиной. И она поняла бы. Я так думаю, Йоэль, она поняла бы. И отпустила бы тебя. Ведь в ее жизни тоже были мужчины. Не только ты. Почему ты не сказал ей правду? правду о нашей любви и о том, что ты остался с нею не потому, что она забеременела, а потому, что любил Берковича, ее отца, а еще точнее, его каменный дом, его плантации бананов и грейпфрутов и огромный сад вокруг дом. Почему бы тебе не признать, что ваши дети, твои Ниры, были не плодами любви, а лишь результатом брака. Что любви между вами уже давно нет. Что дети равнодушны к тебе, а ты к ним. Иногда ты отмалчивался, а иногда умолял меня не говорить на эту тему. Я не могу сказать ей того, что ты хочешь, Аделия, пойми, не могу. Но почему, Йоэль? Почему?» И ты отвечал, едва слышно, потому что это тоже не был бы правдой. Это тоже было бы ложью или правдой не до конца. «Как я должна была понимать тебя, Йоэль?» Значит, тогда не было правдой все то, что ты говорил, что шептал мне все эти семь лет. Отвечай мне, Йоэль! Решайся, Йоэль! Ты должен на что-нибудь решиться! Должен! Я кричала, кричала. Я хотела только одного, твоего решения, Йоэль. Ты знала это. Поэтому ты согласился со мной. Да, Аделия, ты права, пришло время решать. И, сказав это, ты улыбнулся улыбкой виноватого ребёнка и хрустнул пальцами. Невозможно всё бросить, сказал ты. Взять и оставить всё, что построил, что вырастил. Я я не могу это сделать. Ты говорил тихо, словно разговаривал сам с собой, а я крикнула. Так, а я для тебя что? Уличная проститутка! Я тоже хочу! нашего ты вытер осушил мои глаза своими губами и не слышно сказал у тебя есть ребенок Аделия. это я